Глава 20: Кое-что о типичных подростковых проблемах. «На эту мысль меня навела твоя просьба написать свою фамилию», — я кивнул Анастасии. «Понимаешь, какое тут дело? Магия работает с духом, а не буквой. С цельными образами, а не с деталями. Если говорить на языке законников, то с намерением, а не с составом преступления». Девушка нахмурилась, зато Вильям согласно закивал. Ничего не случится, если я просто решу произнести этот набор букв, я пожал плечами, или написать его, не имея намерения кому-то эту информацию передать. Но как только в моей голове появляется хотя бы тень мысли о том, чтобы рассказать, неважно каким способом, ткнуть пальцем на нужную фамилию в газете или передать зашифрованное сообщение, заклинание срабатывает. И чем сильнее намерение, тем сильнее будет противодействие, которое помешает мне открыть правду. А что, если Анастасия подалась вперед? Да оставь это, я подмигнул. Если тебе непременно хочется узнать, какого я рода, ты можешь сделать это сама, совершенно независимо от меня. Просто посмотри внимательно на мое лицо, а потом... Я хотел сказать, что она может сходить в геральдическую коллегию и полистать там кодекс дворянских фамилий. И по фамильному сходству запросто сможет определить в тело бастарда, какого именно из князей меня забросило. Только вот вместо этих слов из моего рта раздалось громкое воронье карканье. От неожиданности Анастасия даже вскочила. Я улыбнулся и развел руками. «На самом деле это важно. Сказал я, когда приступ Вороньего Грая закончился. За много лет я уже привык, что я никто. Если у нас ничего не выйдет, то неважно, какую фамилию я носил. А если получится, то это будет тем более неважно. Но вообще-то я Вороний Грай привел для примера. Идея у меня была совсем другая. Что бы ни было такое с этой усадьбой, это явно какой-то магический эффект. Причем, судя по его масштабности, это магия высшего порядка, магия рода. Но это и не непроходимая магическая стена вроде тех, которыми в свое время пользовались Рюриковичи. Правда, их это не спасло в конечном итоге. В общем, я все это к чему? Намерение. Это ключевая точка не только Вороньего Грая. Может оказаться, что с этой усадьбой такая же история. Если Вяземский попадет внутрь, убежденный в том, что идет в совершенно другое место, то все у нас может и получиться. А во второй раз, — спросил Вильям, — нам же нужно, чтобы он сюда пришел как минимум дважды. Поэтому я и говорю, что идею надо проверить, — я пожал плечами. Потому что мы до сих пор не знаем, с какими именно чарами имеем дело. Может случиться и так, что, единожды преодолев этот загадочный барьер, Зайти второй раз труда не составит, а может и нет. Думаю, нам пора прекращать разговаривать и начинать действовать. «И на ком же мы будем проверять?» — спросил Вильям. «На почтальоне», — не задумываясь, ответил я. «Напишем несуществующий адрес по конному переулку, а потом кто-то из нас по доброте душевной подскажет короткую дорогу через каретный сарай. А если магия со второго раза действовать и правда перестанет, то этот почтальон будет сюда таскаться, чтобы все получше рассмотреть и каких-нибудь вещичек стянуть. Анастасия насупилась. «Не вижу, что мешает нам сразу проверить на этом Вяземском. Если не сработает, мы всегда можем сунуть его в ящик и...» Барышня права. Вилим кивнул своей растрепанной гривой. «Нет необходимости втягивать в нашу историю кого-то еще. Чем меньше людей в это посвящены...» тем меньше шансов, что нами заинтересуются те мошенники, которые тянут из Вяземского деньги сейчас. А ведь, в отличие от Анастасии, мы с тобой не укрыты пологом незаметности. «Зато я могу за ним хоть весь день ходить, а он даже не обратит на это внимание», — радостно сказала девушка. «Подожди, но у тебя же вроде получается общаться с людьми». Я внимательно посмотрел на Анастасию. Ее никак нельзя было назвать незаметной. «Нет, конечно, если скрутить ее рыжую косу обратно под кепку, то в этом бесформенном комбинезоне она становится похожа на обычного подростка, еще и вполне прилежного, не бездельника какого, с работой». «На самом деле, я не пробовала совсем уж наглеть». Лицо девушки стало задумчивым. «Я заметила, что меня как будто не видят, но если я обращаюсь к кому-то, то он мне отвечает и сквозь не смотрит». Это похоже на, ну, как будто у людей есть более важные вещи, на которые можно посмотреть. А я знаю что-то такое банальное, что даже разглядывать незачем. Но ведь для того, чтобы следить, именно это и нужно, разве нет? Мы начинаем ходить по кругу, как мне кажется. Вильям поднялся и подошел к окну. Сумеречный свет слабо пробивался сквозь листья, скорее всего, время уже было ближе к утру. «Думаю, нам всем стоит вернуться на Васильевский лечь спать». «Но у меня же есть дом!» Анастасия гордо выпрямила спину и вздернула подбородок. «Зато у меня работает нагреватель воды», — парировал Вильям. «Кроме того, я хотел бы беспардонно воспользоваться вашим талантом, барышня. Кроме того, ваша усадьба точно никуда не денется». «Давайте хотя бы на каретный сарай посмотрим». Анастасия посмотрела на меня, потом на Вильяма. «Успеем еще», — строго сказал Вильям. «Хочу напомнить, что нам совершенно не нужно, чтобы князь Вяземский пришел в усадьбу Демидовых прямо сейчас. Для начала нам еще предстоит все подготовить как следует, начиная от призрака Якова Брюса и заканчивая тиглем для золота и прочими декорациями. Так что не волнуйтесь, барышня, мы проведем в вашей усадьбе еще немало времени, но я настаиваю на режиме и хочу напомнить вам». Он выделил интонации, это вам. Ваша светлость, что соблюдать режим для вас едва ли не более важно, чем золото князя Вяземского. Тогда я только захвачу мой ящик с инструментами. Покладисто, сказала Анастасия, быстро вскочила и выбежала из комнаты. Ох, и встрял я с вами. Постряковский вздохнул Вильям и тоже поднялся. Дорога до Васильевского острова заняла у нас чуть больше получаса. Когда мы перелезли через каретные сара и вышли на улицу, Вильям снова превратился в молчаливого и хмурого типа, целенаправленно шагающего строго по прямой. А мне же напротив хотелось то нестись в припрыжку, то даже кричать от радости. На мосту я замер, наблюдая, как от Петропавловской крепости отчаливает серебристая махина дирижабля. Рассветное солнце окрашивало его пузатые борта в оттенки розового и золотистого а я вцепился в перила, провожая взглядом небесного исполина. А было бы здорово полетать на ките, правда? Анастасия прилипла к перилам рядом со мной и тоже блестящими глазами смотрела на отчаливающий куда-то в Европу пассажирский дирижабль. «Я бы смогла работать на таком механиком, только меня же не возьмут». Эх, я искоса посмотрел на нее. Она закрутила косу обратно под клетчатую кепку И опять превратилась в курносово-мальчишку с россыпью веснушек по щекам, мечтательно провожающего взглядом летучий корабль, величественно плывущий в акварельном небе имперской столицы. Совсем как я в далеком детстве. Тоже вцеплялся в перила и мечтал о том, как когда-нибудь обязательно отправлюсь в путешествие на таком вот гиганте и буду смотреть на мир с огромной высоты. Я посмотрел на свои руки и фыркнул. Когда-то в детстве, да, мои пальцы с обгрызненными ногтями и сейчас сжимали перила моста, а сам я взобрался на них повыше, как будто так чувствуешь себя немного ближе к своей мечте. Тогда мне было пять, сейчас девяносто пять, и ничего не поменялось. Тошниловка этот ваш кит неожиданно открыл рот, молчавший всю дорогу до этого момента Вильям. Мне однажды пришлось лететь на опоре императора до Баден-Бадена. На взлете ужасно трясет. А уж если ветер сильный, то и вовсе чувствуешь, как будто тебя трясут, как паука в банке. Не зря же там по всем стенам поручни понатыканы. Ну и ладно. Анастасия упрямо вздернула подбородок. А мы сможем у Вяземского взять столько золота, чтобы купить собственного кита? Очень вряд ли, покачал головой Вильям. Владеть дирижаблями, кто попало не может. Это нужен княжеский титул, причем не пожалованный. Иначе Демидова обязательно бы себе такой заполучили, разве нет? Они пытались. Анастасия слезла, спирил моста и отряхнула штанины своего комбинезона. В поместье есть рабочий кабинет, часть переписки и бумаг остались нетронутыми. Никодим Демидов переписывался с Фердинандом фон Цеппелином. Хотел вдоль войти в обход императорского запрета. Но я по-немецки плохо читаю. Похоже, Бош отказался от сотрудничества. Вильям повернулся к нам спиной и зашагал в сторону дома. Мы с Анастасией синхронно вздохнули, проводили одинаково мечтательными взглядами, ставшие похожим на серебристую рыбку-дирижабль, и поплелись следом. В каком-то смысле это довольно странно. Думал я, дисциплинированно сидя на табурете и следя за тем, как Вильям колдует над кастрюлей превращая продукты в неаппетитную мешанину, которую мне придется съесть. На самом деле я старше Вильяма, по меньшей мере, вдвое. И он отлично об этом знает, но видит перед собой подростка и ведет себя со мной, как с подростком. Воспитывает, отчитывает, следит, чтобы я поел. Но странно было еще и другое. Я старше его, по меньшей мере, вдвое. И своим зрелым и опытным разумом я понимаю, что моя худоба из-за дрянного питания и нищей жизни — это серьезное препятствие на пути к прежнему могуществу. И что в моих интересах сейчас как раз соблюдать режим. Но веду я себя почему-то, как этот самый подросток. Пытаюсь протестовать, спорю, корчу рожу у него за спиной, чтобы Анастасия закрывала себе рот ладошкой, чтобы не расхохотаться — Я обдумываю план, как бы это месиво, которым вознамерился накормить меня Вилем, незаметно выкинуть в окно. Как будто рассудок в моей голове имеет только совещательный, а никак не решающий голос. Впрочем, кажется, именно об этом меня и предупреждал повелитель червей. Я проснулся неожиданно для самого себя. Даже не помню, как именно я уснул. Когда мы только пришли, я был бодр, взвинчен и горел желанием немедленно приступать к выполнению плана. Хотя бы бежать в Маринку за костюмом для призрака Якова Брюса или расписывать ключевые пункты нашего плана. Потом Вильям поставил передо мной огромную миску с едой и бутылочку эликсира на тот случай, если я не смогу самостоятельно заставить себя съесть все. Вот я с завистью смотрю, как Анастасия намазывает себе обычный бутерброд с маслом. А вот я уже открыл глаза в своей постели и слышу, как где-то в другой комнате о чем-то горячо болтают две головы — сварливая Вильяма и звонкая Анастасии. Совершенно не помню, как я заснул. С ложкой в руке, уткнувшись носом в остатки яично-крупиной безвкусной мешанины. Вот ты то Наверняка Вильям в этот эликсир что-то подмешал, но хоть раздевать меня не стал. Прямо в одежде на покрывало положил. «Хорошо, что ты проснулся», — воскликнула Анастасия до того, как я успел что-то сказать. «Мы обсудили всякое и подумали, что сегодня я прослежу за этим аптекарем. Может, мне повезет и удастся выяснить, кто его сообщники и насколько опасно с ними сталкиваться. Потому что где искать Вяземского прямо сейчас мы все равно не знаем. Не бегать же по городу в надежде случайно наткнуться». Пока она тараторила... Я успел забыть гневную отповедь, которую заготовил для Вильяма. Посмотрел на часы. Судя по всему, я проспал не так уж долго, не больше трех часов. Звучит разумно. Я кивнул и тоже сел за стол. А я до того, как отрубился, думал, что мне нужны книги по магии. «Вильям, в твоей обширной библиотеке случайно нет учебников университетского курса глаголицы?» «Вообще-то, выносить учебники по магическим дисциплинам из библиотеки университета строго запрещено законом», — Чопрано проговорил Вильям. «Так у тебя они есть или нет?» — нетерпеливо спросил я. «Конечно же есть», — Вильям хмыкнул. «Только читать их лучше все-таки в подвале. В окно могут заглянуть и донести». «Тогда проводи меня. Мне надо кое-что освежить в памяти». Я попытался вскочить, но Вильям ухватил меня за запястье и усадил на место. Он поднялся и направился к стоящей на плите кастрюле. Нет, опять это еда. К счастью, голосу моего разума удалось урезонить бунтующего подростка в моей голове. Так что никаких гримас я корчить не стал. Просто смолотил быстро необходимый строительный материал для своего тела и запил все это стаканом белесого напитка, похожего на молочный кисель. Магическая глаголица Якова Брюса и значебник сочетаний Марии Ленорман были в том же самом издании, которое я помнил по своим собственным годам в университете. Зато сословно-знаковый календарь и основой символитической вязи, за которыми нам приходилось выстраиваться в очередь, Вильям Брюс не поленился переписать от руки. На самом деле мне хватило бы и глаголицы на учебнике, лишними не бывают. Вильям поставил на письменный стол лампу, Показал, где, в каком ящике пищи и принадлежности ушел, оставив меня наедине с магическими дисциплинами. Я поерзал в его рабочем кресле. Оно, казалось, показалось мне чересчур широким для моей нынешней субтильной фигуры. Но очень быстро меня это перестало заботить. В доступной всем глаголице заклинаний для отвода глаз существовало не меньше десятка. От самых простых, рассчитанных только на одного человека — мимо которого нужно быстро проскочить, почти примитивная магия, до сложнейшей вязи вроде заячьей тропы или сосновой путанки, которыми защищали свои охотничьи домики те аристократы, которым для поддержания могущества требовалось хотя бы на время покидать шумный город и уединяться в лесу. Сам я этой областью магии никогда особо не увлекался. Все-таки я был стопроцентным горожанином. Лес всегда воспринимал стихии враждебной и непонятной. Но сейчас меня больше интересовало не то, как наложить отводящие глаза чары, а как им противодействовать. Символический язык глаголицы хорош тем, что он все раскладывает по полочкам. Это та часть магии, которая имеет чеканную структуру, четкие правила как по букве, так и по духу. И каждый эффект каждого заклинания можно разобрать на составляющие части, и найти способ это все нейтрализовать. К родовой магии подобный подход применить не получится. Там высокие материи и философия совсем иного порядка. Но материи может быть и выше. Но законы у магии все-таки общие. И если понять принцип, то гораздо проще будет найти способ обойти почти любой эффект. Вот, например, очень городское заклинание, защищающее от воров. Глиняный колокольчик. Эффект устанавливался на дверь, и он возвещал каждому проходящему, что в этом доме все очень плохо, бедно, недавно обворовали, шаром покати, в общем, ловить нечего. На дворянских усадьбах такое не использовали. Обычно вешали это заклинание на свои тайные дома и квартиры, которые редко посещали, а охрану нанимать было или дорого, или не хотелось посвящать кого бы то ни было в тайны встреч в этом месте. Заклинание простое, но эффективное. Если специально не ждать чего-то подобного, то можно и не заметить. Обнаружить случайно можно только, если у тебя есть треснутое стекло, которое подсвечивает стационарные магические эффекты. Вещь редкая, требует сложной работы для изготовления и ингредиенты дорогие. Дальше, дальше. А вот, нейтрализовать глиняный колокольчик можно обычным визгливым тромпетом. У этих двух заклинаний имеется конфликтующая пара знаков, бла-бла. При звуковом диссонансе простая структура колокольчика распадается, и заклинание перестает работать, даже если тромпет был применен рядом совершенно случайно. А я знаешь, что хотела у тебя спросить? Вдруг раздался у меня над духом голос Анастасии. Я встрепенулся и увидел, что она сидит на полу в другом конце комнаты и возится с каким-то механизмом, похожим на двух, сцепившихся в смертельной схватке осьминогов. Когда она успела сюда прийти? Ты уже думал, что будешь делать потом? Ну, когда пора будет приступать к изменению истории?